Время ветров. 12 лет его нога не касалась камней этих мостовых. 12 лет он не слышал скрипа этих ворот. 12 лет. «Ты?» — изумлённо выдохнул страшник, белокожий статный блондин с серыми глазами, истинный житель Харкасара, центра мира. Сегодня утром человек бы испытал жестокую радость от его замешательства. Как давно это было, утро? Сейчас он просто молча кивнул. Потом, больше не обращая на стражника внимания, воздел вверх руки. Первое из слов возникло где-то в самом средоточии его сущности. Поднялось выше ледяным огнем, опаля легкие, разрывая гортань, и сорвалось с губ. Весть о том, что какие-то молодые искатели приключений расспрашивали об их пристанище, нехорошо кольнуло сердце. Пастухи не скрывали презрения к нему, но хорошо относились к учителю, хотя и считали старика безумным. Именно поэтому один из них заметил, что у четверых пришельцев из города странно горели глаза. А ещё от них пахло жадностью, страхом и дешёвым крепким вином. Они постоянно упоминали учителя какие-то сокровища и нехорошо смеялись. Как Хеленар не спешил, но добрался до пещеры только к вечеру. Вот и знакомая тропинка. Осторожно, коварный скальный выступ. Теперь налево. Разрушенный каменный очаг ещё хранил остатки тепла. В пещере всё было перевёрнуто вверх дном, скромная глиняная посуда перебита, даже их постели из шкуры ссечены в лоскутки и разбросаны по полу. С трудом сдерживая дрожь, он вышел из разорённого жилища, машинально прошёл на то место, где обычно сидел учитель, устремив зоркий взгляд вдаль. На старом камне чернела широкая влажная полоса, уходящая к обрыву. Кровь. Судя по следам, здесь волокли что-то тяжёлое. Чувствуя, как земля уходит из-под ног, Хеленар приблизился к обрыву, нагнулся... Едва различимые в ущелье на камнях распростёрлось то, что совсем недавно было человеческим телом. Рассвет встретил его по дороге в Харкасар, в город, который он поклялся забыть навсегда. «Убийца!» — Хелинар устало посмотрел вперед. На него бежал, размахивая коротким мечом, молодой воин. Одежда юноши превратилась в грязные окровавленные лохмотья, перебитая левая рука бессильно повисла вдоль тела, но глаза горели такой яростью, что говорящий с ветрами невольно сделал шаг назад. «Уйди из дороги, человек! Тебе меня не остановить!» «Убийца!» — задыхаясь, повторил юноша, неуклюже отводя руку для удара. Хеленар почти машинально шевельнул пальцами, и безумная сила отшвырнула юношу на 20 шагов. Тело ударилось об остатки стены дома, что-то противно хрустнуло. Говорящий с ветрами покачал головой. Он не был жестоким, просто этот человек стоял между ним и его целью. Целью, которой он шёл всю жизнь. Ветра набирали силу, Хеленар ощущал всем своим естеством, как они стекаются отовсюду точно ручейки, вливаясь в один безудержный, чудовищно сильный поток. Поток, который теперь подчинялся только одному человеку. Говорящий с ветрами шел вперед. Еще несколько часов назад здесь был прекрасный город, утопающий в цветах, звенящий смехом и песнями. Сейчас над развалинами домов и храмов кружилось облако, забивающее легкие пыли, а единственными звуками были редкие стоны умирающих, треск ружащихся зданий и все нарастающая песнь ветров. «Мы свободны», — пели ветра. «Мы так долго ждали своего часа. Теперь двери нашей тюрьмы сломаны, и вся мощь, копимая много столетий, обрушится на мир. Поэти, братья, ведь теперь мы всемогущи!» «Пойте, братья!» — одними губами повторил Хеленар. «Пойте. Я выполнил то, что должен был выполнить. Я открыл вам дорогу». «Почему ты не такой, как мы? Ублюдок! Черномазый ублюдок!» Мальчик угрюмо молчал, стиснув кулаки. Это случалось и раньше. Он и сам не знал, почему у него такая смуглая кожа, а волосы чернее сажи. Почему он не похож ни на кого в городе? Это стоило стольких ночей без сна, когда десятилетний Хеленар беззвучно плакал тайком от всех. Тайком, потому что он скорее умер бы, чем позволил постороннему увидеть свои слезы. И боль в избитом теле не могла сравниться с десятой частью той, которая разрывала его сердце. Не имеющий ни родителей, ни друзей, ни дома, он скоро разучился даже плакать, зато вынужден был стать по поволче сильным, выносливым и безжалостным. Местные мальчишки очень быстро поняли, что задирать этого бешеного дикаря себе дороже, но не оставили его в покое. Они просто избрали другую тактику — презрение. Презрение сквозило в каждом их движении, жести, слове, голосе. С презрением невозможно было справиться кулаками. Так прошло его детство. В университете хелинар лез из кожи вон, чтобы доказать преподавателям, сокурсникам, но прежде всего себе самому, что он никому и ни в чем не уступит. Магистры недоумённо качали головами, лёгкость, с которой этот изгой постигал самые сложные науки, ошеломляла и даже пугала. Они заваливали юношу безумными заданиями, не давали ему ни единой поблажки и жестоко наказывали за малейшие недочёты. Он привычно стискивал зубы и учился с ещё большим рвением. Тщетно. Его успехи лишь разжигали всеобщую ненависть. «Конечно, ведь он такой особенный!» Так прошла его юность. Гордость и нелюдимость стали его привычным щитом и вечным проклятием. Гордость и нелюдимость отталкивали тех немногих женщин, которых прильщала его необычная внешность и бегущая далеко впереди него дурная слава. Гордость и нелюдимость заставили его однажды уйти из города, ставшего для него олицетворением зла, и избрать своим домом дикие горы. Так прошло еще десять лет. Старик сидел у входа в пещеру и неспеша помешивал палкой угли костра. Каждый раз, когда из-под палки вырывались яркие искорки, он довольно хмыкал в усы и провожал взглядом их полет в фиолетовую вышину. «Присаживайся, паренек, ночи теперь холодные». Как он меня увидел, я ведь почти не шевелился. Изгой, немного помедлив, вышел из-за уступа, за которым стоял уже достаточно давно, и сел напротив отшельника. «Меня зовут Хеленар», — резко с вызовом представился он, — «проклятый богами». Презрительная кличка, данная давным-давно, прозвучала как пощечина всему миру. «Ну же, старик, сотвори оберегающий знак! Потребуй, чтобы я убирался, откуда пришел! Хоть вздрогни!» Отшельник проводил глазами очередную стайку искр, потом не спеша протянул руку и стал шарить по камням за своей спиной. Хеленар напрягся. Слишком свеж был в памяти тот случай, когда он набрел на стоянку одинокого овчара. Тогда только слепая удача уберегла его от неожиданного удара топориком. «Ага, вот ты где!» — с удовлетворением произнёс наконец старик и поставил перед собой небольшой полотняный мешок. «Ешь, паренёк! Ещё мой дед говорил, что голодное бурчание в животе — плохой аккомпанемент к беседе». Хелинар смотрел на горку пресных лепёшек, добрый кус вяленой козлятины, и в душе его удивления смешивалось с непонятной злостью. «Я же сказал моё имя...» «Слышал, паренёк, слышал!» — добродушно усмехнулся ненормальный старик уши у меня пока что надо, а вот кости уже гнуться плоховато. Подкинь-ка в огонь дровишек». Невольно Хелинар протянул руку и выполнил эту полупросьбу полуприказ. «Вот и ладно. Хелинар, говоришь, хорошее имя. А вот прозвище ты себе подобрал неважное. Какое дело до нас богам, чтобы благословлять, а уж тем более проклинать?» Удивление вновь сменилось злостью. «Я подобрал? Так меня прозвали люди, старик. Люди, понимаешь?» Старик вновь усмехнулся и разгладил усы. «Ох уж эти мне люди! Вечно они что-то выдумывают. Меня вот называют сумасшедшим, а я, между прочим, поумнее многих из них, да? Открыть тебе один секрет, паренек? Не люди делают нас тем, кем мы являемся, а мы сами. Ты ешь, ешь!» Хеленар протянул к лепешке руку, но тут же одернул ее. «По-моему, ты все же не понимаешь. Даже если ты не слышал обо мне. Посмотри на мою кожу, на цвет моих волос!» ты не боишься?» Старик рассмеялся. Смеялся он долго и со вкусом. «Ох, паренек, давно мне не было так смешно. А ты, однако, зазнайка. Пришел ночью к пещере Теренского провидца, но требует, чтобы боялись его». «Так это ты?» «Я, я. Знаешь, пережив приход разрушителя, я разучился чего-то бояться. Кстати, о тебе я слышал». Например, слышал, что какой-то странный человек с замотанным лицом две лиги тащил на себе ульма-гуртовщика, который сорвался с обрыва. «Его бы разорвали ночью волки», — хмуро отозвался Хеленар. «Да и потом, если бы этого ульма не были сломаны обе ноги, то первое, что он бы сделал, увидев меня, бросился бежать». «Вот-вот я и говорю. А еще я слышал о том, что черный человек, спустившийся с гор, помог разрешиться от бремени внучки старосты в селении у Бурого ручья». Это был последний шанс для девочки. Без помощи она бы умерла, поэтому мне разрешили попытаться. Но к хижине, в которой мы находились, никто не подходил ближе, чем на пятьдесят шагов. А когда я закончил, никто, даже она сама, не сказал мне простого «спасибо». «Ты делал это, чтобы услышать «спасибо»?» Хелинар не ответил. Повозившись с завязками своего мешка, он достал из него мех с молоком и поставил между собой и провидцем. Песня ветров оглушала грозя разорвать барабанные перепонки. Под его ногами всё ощутимее вибрировала земля, но он не замечал этого. Даже когда от стены дворца Архонта откололся громадный кусок и рухнул в нескольких шагах от него, а потом и сама ратуша осела, будто из-под неё резко выдернули фундамент, он даже не вздрогнул. Лишь плавно взмахнул руками, и Нистовый Смерч мгновенно расчистил заваленную дорогу. Вперёд, только вперёд. До площади фонтанов осталось всего пара кварталов. Пара кварталов до центра города, центра мира. «Разрушитель! Спасайтесь! Разрушитель вернулся!» Впервые за этот день, тянущийся десять тысяч лет, он потерял самоконтроль. «Замолчите! Слышите! Заткнитесь! Не смейте называть меня так! Я другой! Другой!» «Рассказать о нем?» Провидец задумчиво пожевал сюда и ус. «А что бы ты хотел услышать?» Хелинар в возбуждении прищелкнул пальцами. «Кто он был такой? Откуда? Почему сделал это? И самое главное, почему не доделал до конца?» Провидец встал, с хрустом потянулся, и Хелинар в очередной раз поразился тому, сколько еще не израсходованных сил таит в себе этот непонятный горец. Человек, как вчерашний день, помнящий произошедшее почти две сотни лет назад, видевший живым легендарного разрушителя. Провидец молча смотрел на восток, туда, где терялись тумани от роги гор. Хелинар тоже молчал, за год уяснив. «Сейчас учитель не скажет ничего, как его не тормоши». Почти полчаса молчал провидец, потом повернулся и без слов протянул руку. Хелинар вложил в нее чашку с крепким травяным отваром. «Что бы ты хотел услышать?» — повторил провидец, сделав не спеша первый глоток. «Из того, о чем сам не догадываешься. То, что он был рожден и вырос в Харкасааре...» или то, что он был смуглокожий и черноволосый. Значит, это правда? Хелинар не знал, чего ему сейчас больше хочется, плакать или смеяться, кататься по земле или прыгнуть в пропасть. Он не сделал ничего, налил себе травяного отвара в такую же, как у учителя, выщербленную глиняную чашку, глотнул, не почувствовав ни кипятка, ни терпка горького вкуса. Когда люди в первый раз пришли на то место, где сейчас стоит Харкасар, Они нашли высеченные в скалах письмена, где говорилось о разрушителе, человеке, который раз в три сотни лет будет рождаться среди них. Этот человек будет не такой, как все остальные. Он с рождения будет знать песнь ветров, слова, которые, если произнести их в центре мира, способны изменить его или уничтожить. Разве уничтожить не значит изменить? Старик молча встал и направился в пещеру. На пороге он обернулся. А разве изменить не значит уничтожить? Площадь фонтанов, как и весь город, лежала в руинах. Выпивая слова песни ветров одним движением пальцев, расчищая себе путь, Хелинар ступил на древние, стертые тысячами ног камни, помнящие зарю мира, сотни поколений людей, помнящие разрушителя. «Мама, мамочка, ну вставай же!» Тоненький голосок, который в царящей вокруг какофонии не различил бы никто другой. «Вставай скорее, я прошу тебя!» Между развалинами, совсем недавно бывшими гордостью Харкасаров, фонтаном славы и фонтаном света, в самом центре мира лежали двое — женщина и ребёнок. «Мама, ну вставай! Ой!» Глаза девочки встретились с глазами говорящего с ветрами, и Хеленар почувствовал, что последние слова песни комом встали у него в горле. «Почему ты остановился, брат? Ещё немного, и мы войдём в твой мир. Мы уничтожим его!» Он будет таким, как ты пожелаешь. «Мама, кто это? Почему он так на меня смотрит? Мне страшно, мама!» «Ты должен завершить начатое. Должен! Центр мира перед тобой. Говори же, брат!» «Мама! Говори! Мама!» Зажмурившись, чтобы не видеть этих наполненных слезами и отчаянием глаз, не видеть обломков и крови, не видеть того, во что превратился величайший город мира, Хеленар, еле ворочая деревеневшим языком, вытолкнул из своего горла три отрывистых, чуть слышных звука. «Ты спрашивал меня, почему разрушитель остановился тогда? На его дороге встал ребёнок, маленький мальчик, и тот, кто щелчком пальцев превращал дворцы в бесформенные груды обломков, кто движением руки пускал пылью по ветру крепостные стены, остановился». Голому, плачущему младенцу обязаны мы тем, что мир до сих пор такой, каким мы его видим. Но как? Говорящий с ветрами может прервать песнь. Тогда вся мощь ветров, готовая ворваться в мир, пройдет сквозь него и унесется прочь. А он? Он? В легендах говорится, что он погибнет. У меня два вопроса, учитель. Ты говорил, что в легендах... Легенды писали люди-паренек... Глупые люди, которые не умеют толком ни писать, ни давать прозвища. Но разрушитель... У разрушителя было слабое сердце. Оно не выдержало осознание того, что должно произойти. Кстати, второй вопрос можешь не задавать, ты абсолютно прав. Тем мальчиком был я. «На тебе! Получай! И еще!» Трое били одного, били долго, сначала кулаками, а потом, когда он после особенно сильного удара упал, ногами сосредоточенно сопя, яростно и самозабвенно, жестоко, как умеют только подростки. Вокруг бурлила жизнь, люди продавали и покупали, прогуливались не спеша и куда-то неслись, сломя голову, степенно беседовали и яростно спорили. Журчали струи фонтанов, звенел смех, откуда-то доносилась веселая песня. Трое били одного. Он уже не сопротивлялся, лежал, скорчившись, тщетно стараясь закрыть смуглыми руками разбитое лицо. «Няня, что же они делают?» Казалось, звонкий детский голос вскрыл незримую сферу, отрезавшую мучителей и жертву от всего прочего мира. «И правда, люди добрые!» — загласила какая-то толстуха, прижимающая к груди корзину с покупками. «Ведь убьют же мальца!» «Нет, не убьют!» — авторитетно заявил одноглазый точильщик ножей. «Почем, знаешь?» — тут же заинтересованно откликнулся его сосед, высокий и тощий тип с блях и кожевника на поясе. «Куражу маловато!» — охотно пояснил точильщик. «Задору!» И, немного подумав, с неожиданной досадой добавил да и выдыхаются уже сопляки. «Это черномазый отродье живучей кошки!» — неодобрительно прогудел дюжий кузнец. «В который раз уж лупит, а ему хоть бы что! Отлежится немного, будто и не били вовсе. Одно слово, не наш!» «Да вы!» — девочка отчаянно вырывала ладошку из руки испуганной няни. «Да как же вам не стыдно? Он же живой, человек! Как и вы все, дураки!» «Сыпь, малявка!» — ощерился какой-то мастеровой. «Из чего удумала, как мы!» Ты бы на рожу его глянула сперва, уж потом на добрых людей на наводила. А волосы, глаза... Ну-ка, парни, нападайте ему еще... Хватит. Не крик, даже не очень громко сказанные слова. Но стоило им прозвучать, как уже второй раз за этот день на площади фонтанов все изменилось. В наступившей тишине по мозаичным плитам оглушительно громко зацокали подковы. А потом по толпе зевак ветром прошелестело. «Пасынок смерти! Жнец!» «Убийца!» Мужчина, на которого сейчас не дыша смотрели все от мала до велика, обвёл холодным взором площадь, потом склонился в седле и пристально посмотрел на девочку. «Ты слышала о разрушителе, дитя?» — неожиданно мягким голосом спросил он. Та покачала головой, заворожённо глядя на человека-легенду. Зато её нянька, хоть её никто и не спрашивал, отчаянно закивала. «А знаешь, что написано вон на той стелле?» На этот раз девочка даже осмелилась ответить. «Я так и думал», — усмехнулся воин. Он ловко соскочил с коня и направился к мальчишкам. За его левым плечом лениво покачивалась рукоять меча, известного в трех мирах. «Вы знаете, кто я?» «Да, господин», — тихо ответили все трое. «Хотели бы когда-нибудь стать таким, как я?» «Конечно, господин!» На этот раз ответ прозвучал куда громче, все трое расплылись в улыбках. Но следующие слова, посвящённого меча, мигом стёрли их с губ. «Так забудьте об этом. А теперь пошли вон!» Хотя обращался он к мальчишкам, каждый на площади почему-то решил, что это касалось и его. Миг и у фонтанов не осталось никого. Лишь избитый смуглый подросток, с трудом севший, привалившись спиной к постаменту Стеллы, о которой говорил воин, он сам, да нянька, тщетно пытающийся увести свою маленькую госпожу домой. Но та с неожиданной силой вырвалась и подбежала к пареньку. «Тебе очень больно». Тот не ответил. Все лицо его, покрытое коркой из крови и пыли, представляло собой сплошной синяк. Левая бровь была рассечена, губы распухли, как оладьи, а глаза еле открывались. Девочка решительно схватилась за подол своего дорогого тонкого платья. «Келина!» Нянька в ужасе прижала ладони к щекам, но было уже поздно. Девочка подбежала к фонтану, опустила в него оторванный лоскут и метнулась назад. Встав на колени перед мальчишкой, она принялась бережно смывать с его лица кровь. И там, где тряпица прикасалась к смуглой коже, она тут же светлеела, становясь такой же, как и у любого другого жителя Харкосара, центра мира. Посвященный меча, молча вернулся к своему коню, терпеливо ожидавшему хозяина, скачал в седло и медленным шагом поехал прочь. Поравнявшись с Эстелой, он чуть натянул поводье, и умное животное тут же остановилось. На отшлифованном до зеркального блеска малахите было высечено замысловатой серебряной вязью, как какой писали три сотни лет назад. Знак сей поставлен в память о жителях Харкасара, умерщвленных в семнадцатый день месяца грез года великой скорби, а также в назидание потомкам. Помните о нас и о разрушителе, который когда-нибудь придет снова. Губы воина тронула легкая улыбка. «Больше никогда», — прошептал он, пуская коня вскачь.